Глава 24. План. На их этаже еще было тихо. Караулить долго не пришлось. Из наших походных будней я знала, что Винсент всегда просыпается рано и встает одним из первых. Я дождалась, пока хлопнет дверь в его комнату, выглянула из-за двери на этаж и тихо свистнула. Юноша резко обернулся. На мое счастье, в коридоре больше никого не было. Вин быстро огляделся и вышел на лестничную площадку. Я обвела его шею руками, и начала торопливо нашёптывать свою идею. Юноша привлёк меня к себе. И чем дольше я говорила, тем сильнее он напрягался. Наконец Винсент заглянул мне в глаза и серьезно сказал. «То, что ты придумала, очень опасно». Я дернула плечом и возразила. «Опасно медлить». Он вздохнул и прикрыл глаза, а затем нехотя согласился. «Да, ты права. Но ты же понимаешь, что Шона в это посвящать нельзя» иначе он запрет тебя в сундуке на ключ и сядет сверху я рассеянно кивнула а потом снова потормошила винсента раз согласен сможешь добыть что-то похожее сегодня нет могу дать это с этими словами юноша вытащил из-за пазухи серебряную цепочку на которой висел крест символ местной веры я вспомнила что у ястора и шона тоже видела нечто подобное а у меня такого не должно быть забеспокоилась я нет терпеливо пояснил Винсент. «Мать хотела оставить вам возможность выбрать Веру. Шон покрестился после ее смерти. Тебя тоже хотел. Но ты, то есть Шияса, орала, как сумасшедшая. Пришлось отступиться». «Интересно». Я схватила цепочку и торопливо сунула за пазуху. «Пойдет. Помни, во время обеденного перерыва». С этими словами я умчалась на свой этаж, прыгая через ступеньку. Тьена в комнате уже не было. «И хорошо». Объяснять свой план псу сейчас я не хотела. Со Стендишем придется договориться, но это я собиралась сделать позже. За завтраком мне пришлось приложить усилия, чтобы не выдать свое волнение. Я старалась жевать медленнее и также медленно ворочила ложкой. Вкус еды не чувствовался. Все мысли были о том, что предстоит сделать. На мое счастье, Шон был погружен в мрачные раздумья из-за вчерашнего и на меня почти не смотрел. Если я, что-то и заметил, то не подал виду. На уроках я была рассеяна и невнимательна, за что получила выговор от Вальша. Правда, он все равно не смог поставить мне двойку. Я знала его предмет на зубок и завела привычку просматривать учебник на 5-7 глав вперед, чтобы не дать учителю возможности себя унижать. Этим я, кажется, доводила его до белого коленя. Причем ректору мужчина врал про мою неуспеваемость. Обеду в академии не только наш курс, потому столовая гудела. Я сразу увидела фирма в младших. Брат и сестра сидели за столиком у стены и перешептывались, склонив головы. Винсент проследил за моим взглядом и остался невозмутим. Моя идея ему не нравилась, но виду он не подал. После обеда мы вышли в парк за академией, чтобы прогуляться. Я наивно посмотрела на Шона и попросила, «Можно мы с Винсентом погуляем вдвоем?» Брат поспешно согласился, подхватил ястора, и оба быстрым шагом направились прочь я с усмешкой сказала вину кажется эти двое не против чтобы мы были вместе Винсент сорвал с древа листок и пожал плечами шонарт не против того чтобы я сошелся с шиясой в глубине души он надеется что ее странная привязанность ко мне перейдет в нечто большее и что она сможет меня утешить я покосилась на белой ленты торчавшей из под рукавов его рубашки и спросила думаешь не смогла бы думаю нет Серьезно ответил Вин, медленно отрывая кусочки от зеленого листа. Ишиясы больше нет. А ты. тебе, наверное, тоже есть кого оплакивать? Я криво улыбнулась. Мой муж убил меня в той жизни, уничтожил мое тело. Так что если я кого-то и оплакиваю, то это не Харута. Винсент изменился в лице и осторожно уточнил: Ам. Ты сказала, что тебе 31. У вас были дети? На мгновение я закрыла глаза и снова почувствовала, что земля уходит из-под ног. Но тут же дала себе мысленную оплюху, тряхнула головой, отгоняя непрошенные воспоминания, и отвернулась. Винсент приблизился, начиная понимать, что ничего хорошего сейчас не услышит. «Харуто убил их сам», — глухо сообщила я. С этими словами я скрылась за кустами. Винсент, не говоря ни слова, последовал за мной. «Подловить фермов оказалось легче, чем я думала». Брат и сестра сами выбрали тот угол парка, где было меньше людей. Убедившись, что они идут в нужную сторону, мы с Винсентом встали под деревом чуть в стороне от тропы и приготовились ждать. Вскоре из-за угла вывернули фирмы. Я отчетливо произнесла. «Передадим ему в субботу! Фирмы ничего не получат!» Я затылком чувствовала, как брат и сестра впились в меня взглядами. Винсент шикнул, я торопливо оглянулась, и спрятала за пазуху серебряную цепочку, надеясь, что наши враги разглядели блеск. После этого мы поспешно ретировались, за нами не пошли. Оставалось надеяться, что все, что нужно, они услышали. За очередным поворотом тропы мы едва не натолкнулись на рыжего приспешника Ильрима. Не знаю, следил ли он за нами или таскался за юной леди Фиром. Он выглядел немного потерянным. Но в моей голове возникла идея. Я остановилась напротив него и дружелюбно спросила. «Хочешь отомстить фирму, которая тебя побил?» Рыжий недоверчиво взглянул на нас и осторожно ответил. «Ну, допустим, а что?» Я мило улыбнулась и сказала. «Есть одно предложение». Винсент за моей спиной хмыкнул, но промолчал. Вечером мы отправились в замок герцога Бейтона. Вчетвером и даже уговорили школьного конюха выдать нам лошадей. Шон был недоволен, но отговаривать меня не стал. А на его недовольное пыхтение можно было не обращать внимания. С каждым днем здесь становилось все холоднее. Я куталась в шарф и теплую куртку. К воротам мы подъехали уже на закате. Я показала страже медальон в виде медного розового лепестка и произнесла. «Леди Ли Ин ждет меня». Солдаты герцога обменялись странными взглядами, но гнать нас не стали. Шустрый мальчонка умчался в сторону замка, а мы пошли вслед за пожилым слугой. Старик еле волочил ноги, и нам приходилось сдерживать шаг. Во дворе замка царила суета. Солдаты седлали лошадей. Я не понимала, что происходит. Герцог собрался гонять нежить? Неужели сейчас я услышу очередное «приходи в другой раз»? До замка мы дойти не успели. На встречу нам вышел мрачный, как туча, герцог Бейтон в охотничьем костюме. Мы торопливо поклонились и пробормотали приветствие. Вместо ответа герцог спросил. «Мне сказали, вас послала Люйлен?» Я почувствовала, что от этих слов у меня ёкнуло сердце. «Нет», — медленно ответила я. «Мы договаривались о встрече с леди Ли Ин сегодня и здесь. А что случилось?» Бейтон медленно обвел наши лица тяжелым взглядом, а затем сообщил. Люйлен исчезла. Не вернулась вчера в золотого коня. На лице герцога я увидела неподдельную тревогу и боль. Руки сами потянулись к медальону в виде медного розового лепестка. Взгляд герцога тут же упал на украшение, и в его глазах мелькнула безумная надежда. «Это тебе люи дала?» — спросил он. Я кивнула. «Останься», — приказал герцог. «Скоро сюда явится стендиш со своей псиной, чтобы отправиться на поиски. Этот предмет завязан на магию рода Ли-Ин. С его помощью Тен сможет взять ее след. Мои солдаты проводят тебя в Академию после». «Тогда и мы тоже останемся», — сказал Винсент. «Шаясь так будет спокойнее. Да и лишними не будем. Впереди ночь, улицы темны, и на них иногда вылезает что-нибудь из иного мира». Герцог окинул юношу задумчивым взглядом и неожиданно согласился. «Идет. Но вы слушаетесь меня и Реймона беспрекословно». Юноши торопливо закивали. Я глядела в землю и лихорадочно соображала. Пропажа Эльфики оказалась неприятным сюрпризом. Я тщательно перебирала в памяти все, что произошло с тех пор, как я попала в это тело. Появление эльфийки в Лукаше теперь казалось мне еще более подозрительным. Я резко вскинула голову и посмотрела в глаза герцогу. А затем негромко задала вопрос. «Зачем леди лиин прибыла в Лукаш?» «Она здесь не случайно, верно?» Он поколебался, но ответил. «Верно. На этот раз ее привели дела рода. Но что-то сразу пошло не так. «Что именно?» «Не думаю, что это ваше дело, леди Гемхен. Разве что у вас есть предположение, где она может быть?» Я с сожалением покачала головой. «Нет. Но с тех пор, как мы приехали в Лукаш, произошло слишком много странного. И появление здесь эльфийки из малого светлого круга вызывает вопросы. Возможно, это все звенья одной цепи». Герцог долго молчал и задумчиво смотрел на меня. Наконец он сказал... Исключать такой вариант нельзя. Вы думаете, причина в браслете, который ищут фирмы и другие роды? Все возможно, уклончиво согласилась я. Появилось чувство, что я на правильном пути. Если предположить, что эльфийка знает что-то о браслете, ее присутствие здесь можно объяснить, как и внимание ко мне. Но это не проливало ни лучика света на то, где сейчас находится браслет, который все ищут. Прошло не меньше часа, прежде чем во дворе замка появился стендиш. Стоило ему остановиться рядом с герцогом, как тень лег на землю. Я опустилась на колени рядом с псом и начала поглаживать ему голову и уши. Он благодарно прикрыл умные зеленые глаза. Охотник в это время докладывал. «След нашли, но он обрывается. Не могу понять, что происходит. Ты не нашел ничего со следами ее магии. Тьену бы это помогло». Герцог указал на меня. «У нее есть медальон». Лепесток завязан на магию дарителя. «Подойдет?» Святой бросил в мою сторону задумчивый взгляд и медленно кивнул. «Хватит разлеживаться», — обратился он к псу. «Дело не терпит отлагательства. Интуиция подсказывает, что леди Ли Ин в опасности». Пес медленно поднялся на ноги и ткнулся носом мне в грудь, тщательно обнюхивая медальон. Затем к нам подвели лошадей. Оказавшись в седле, Я направила лошадь вслед за Стендишем и герцогом Бейтоном. Позади меня ехали юноши и отряд стражи. Возвращаться в город нам не понадобилось. Наша цель оказалась в предместьях. В тишине мы ехали по неосвещенным улочкам. Из редких питейных заведений неслись пьяные выкрики. В остальном квартал был тих и безмолвен. Пару раз я замечала в тени воришек. Но дураков связываться со стражей не было. Только когда герцог приказал своим людям рассыпаться по соседним улицам, и мы спешились, я поняла, где нахожусь. Передо мной был вход в свиной переулок. Тьен потрусил прямо к нему. Магические светлячки осветили каждый уголок короткой улочки. «След обрывается здесь», — пояснил Стендиш. «Может быть, благодаря запаху ее магии Тьен поймет, что произошло». И в этот момент я обнаружила, что в переулке мы не одни. Мальчишка сидел чуть в стороне, обхватив колени руками. Такой же босой в залатанной одежде. Черные пряди прилипли к мокрым щекам, по которым катились крупные слезы. «Рик!» — тихо позвала я. «Что случилось?» Мальчик поднял на меня заплаканное лицо и сказал. «Я снова не смог. Не смог передать его ей. А теперь и она в опасности». Я уже открыла рот, чтобы произнести слова утешения, когда сзади раздался осторожный голос Винсента. «Шия, ты сейчас с кем разговариваешь?» Я обернулась и указала на Рика. «С этим мальчиком...» На меня смотрели пять пар испуганных глаз. С лица Шона сбежала вся краска. А Винсент настороженно заметил. «Шия, здесь никого нет!» «Что с тобой?» Раздался в моей голове голос йена «Ты разговариваешь с пустотой». Я повернулась к мальчишке и с удивлением посмотрела в его темные глаза. Он вытер слезы рукавом и подтвердил. «Другие люди меня не видят. Только ты. Возможно, это потому, что я умер». Я смотрела на Рика и не могла поверить в происходящее. Мне ужасно захотелось поранить себя и почувствовать существо, которое стояло передо мной с помощью дара. Я никогда не видела их в ребене, только слышала о таком. «Заблудшая душа», — прошептала я. «Твое тело не похоронили и не сожгли». И теперь ты бродишь здесь, привязанный к этому месту? Такое могло произойти только в Наомьене. В Ребене сжигали мертвецов, и подобные существа не могли появиться. Только в очень редких случаях, когда некому было устроить достойное погребение. Мальчик серьезно кивнул и снова зарыдал. — Я должен был отдать ей шкатулку, но меня убили, а ее украли. А теперь и ее похитили. — Подожди, кого похитили? что украли. «Эльфийку похитили!» рыдал мальчик. «А шкатулку украли!» Меня поразила страшная догадка. «Шкатулку?» «Какую шкатулку? И кто ее украл?» Мальчишка резко перестал плакать и вытер слезы, а затем уже спокойно ответил. «Шкатулку с эльфийской реликвией, которую я должен был передать этой эльфийке, леди Ли Ин. Но я не успел, меня убили раньше». И он унес шкатулку. Теперь в его глазах сверкало возмущение, а кулаки сжались. Кто он? терпеливо повторила я. Тот самый тип из Академии Ар Джей. Я ношу ему послание, чтобы он вернул украденное, гад. Возрадоваться таким нужным знанием мне не дали. На мои плечи легли мужские руки. Я резко обернулась и оказалась нос к носу со стендишем. Что происходит, Шия? требовательно спросил он. С кем? «И о чем ты говоришь?» Я покосилась назад на мальчишку, а затем посмотрела в холодные серые глаза охотника. Вот теперь я попалась. Мой взгляд был предельно серьезным и настоящим, таким, какой ему нравился. Я уверенно произнесла. «Вчера вы просили меня поверить вам. Теперь ваша очередь. Поверьте в то, что я сейчас скажу». Святой медленно опустил руки и ответил. «Хорошо, я тебя слушаю». Рядом с ним встал мрачный герцог Бейтон. Чьен тщательно обнюхивал брусчатку в центре переулка. Стараясь не смотреть в сторону своих товарищей, я начала рассказывать. «Здесь находится заблудшая душа мальчика, который должен был передать Лиин шкатулку с какой-то эльфийской реликвией. И, похоже, сегодня он видел, что с ней случилось. Герцог нахмурился. На его скулах ходили желваки. Я видела, что ему очень хочется мне поверить». Наконец он задал единственно верный вопрос. «Заблудшая душа? Но почему ее видишь ты?» Я опустила глаза, понимая, что теперь некромантию мне не скрыть. Стэндиш покосился на герцога и обратился ко мне. «Сделай его видимым для нас. И это решит все проблемы. Иначе тебе не поверят». «Не все», — процедила я. «Орден святого Альбана». Шонард приблизился и требовательно произнес. «Что здесь происходит?» О какой заблудшей душе речь? Я знаю, что шия бывает не в себе, но в последнее время ей стало гораздо лучше. «Успокойтесь, студент Гемхен», — отрезал герцог. «С вашей сестрой все в порядке. Ей никто ничем не угрожает, если она сможет доказать свои слова». Затем он повернулся ко мне и добавил. «Если все так, от ордена я вас прикрою». После этого герцог направился к выходу из переулка и отдал приказы солдатам. Я услышала удаляющийся топот. А затем он вернулся к нам и сказал, глядя мне в глаза. «Мои люди оцепили улицы и никого не пустят сюда. Действуйте». Я обвела взглядом недоумевающих Шона и Ястера. Винсент сделал шаг вперед, но я покачала головой. Стендиш смотрел на меня, и его глаза были полны жадного ожидания. Он наконец-то смог вывести меня на чистую воду и вот-вот получит подтверждение всем своим предположениям. Тиен сел рядом с ним. В зеленых глазах пса светилось сочувствие. Я отступила на шаг и снова повернулась к крику. Мальчик внимательно слушал наш разговор. Он с надеждой спросил. «Ты правда сможешь дать мне поговорить с ними?» «Только на время», — сообщила я и вытащила кинжал. Лезвие легко вспороло ладонь. Шон дернулся, но Винсент удержал его за плечом. Кровь упала на камни, а ночь снова окрасилась зеленью. Я вдохнула горьковатый запах, который исходил от заблудшей души. Жжение в груди на этот раз разгоралось медленно, и я торопливо протянула руку Рику. Мальчишка ухватился за мою ладонь. Теперь я видела его сущность, и больше он не казался мне человеком. Злая шутка судьбы. Спящего дара хватило на то, чтобы видеть призрака и взаимодействовать с ним, но не хватило для того, чтобы понять, кто передо мной. Я ободряюще улыбнулась мальчику. Одной рукой выплела нужное заклинание и впечатала ему в грудь. Теперь зеленый свет окутал фигуру Рика, и его видели все. Я оглянулась. Глаза моих товарищей расширились от изумления. Стэндиш довольно улыбнулся. Он, наконец-то, видел подтверждение своих догадок. Герцог Бейтон не стал терять ни минуты. Он шагнул к нам и попросил Рика. «Расскажи, что здесь произошло». Мальчик заговорил. «Она пришла сюда. Эльфийка». Думаю, ее обманули. Она решила, что ее будет ждать посыльный, то есть я. Но вместо этого они схватили ее. «Кто они?» спросил герцог. «Как выглядели похитители? Мне нужны детали». «Какой-то богато одетый хмырь с седой прядью во лбу». «Фиром», подсказала я. «С ним были солдаты», продолжил мальчик. Он схватил ее и ранил. Он думает, что она получила шкатулку, но ее забрал тот хмырь из Академии. «Какой хмырь?» — не понял герцог. «Гуасин», — ответила я вместо него. «Это Рик», — оставлял ему приветы, от которых тот впадал в бешенство и ругал орден. Герцог удивленно вскинул брови, а Стендиш обратился к мальчику. «Куда увели леди лиин И кто передал тебе шкатулку?» «Увели на сонную улицу», — сказал ему Рик. «А шкатулку мне передала ныне покойная леди Амалия Гемхен». Моя рука дрогнула, а Шон прошептал только одно слово мама герцог быстро оценил ситуацию значит люи лен схватили люди барона фирома она приехала за шкатулкой которую ей передала ваша мать значит там браслет закончил вместо него стендиш и как теперь это все распутать я почувствовала что жжение в груди становится нестерпимым и выпустила ладонь рика Тиен позвал святой но псу не нужны были его приказы Он уже был рядом и зализывал мне рану. На лице Шона я видела тысячу вопросов, но задал он всего один, самый важный. «Что это за зеленый свет?» «Некромантия», — усмехнулся Стендиш. «Твоя сестра имеет три искры — темную, светлую и золотую». «Но этого не может быть», — возразил Шон. «Она же полуэльфийка. Эльфы не владеют темной магией. Они ненавидят некромантов и убивают их». «Возможно, все ее странности связаны с тем, что Шия всегда видела мир духов», — негромко сказал Винсент. Я была благодарна ему за такое объяснение. Пусть думают, что произошло чудо, и полуэльфийка откуда-то унаследовала темный дар. Пусть Шон спишет сумасшествие сестры на это. Весть о том, что Шияса давно отправилась в иной мир, а ее место заняла я, убьет его. Я успела привязаться к своим друзьям и не хотела, чтобы он страдал. Пока мой братец переваривал новые сведения, герцог сурово заметил. Придется нанести визит фирму. Стэндиш резко повернулся к нему и покачал головой. Король не похвалит тебя за вооруженное нападение на барона, Хенман. Я понимаю твои чувства. Нет, отрезал герцог. Моих чувств ты не понимаешь. Но ты прав. Я должен найти способ вызволить Люилен и при этом остаться либо незамеченным, либо в рамках закона. «А как же Гуасин? подал голос Шон. «Если браслет у него, он не сможет открыть шкатулку», — подал голос Рик. «Ее откроет только эльфийская кровь и магия». Я передала своим товарищам слова мальчишке, а затем осторожно начала. «Если бы мы могли доказать, что Фирм пытался убить меня и вас, то вы получили бы возможность допросить его и найти Леди лиин Герцог посмотрел на меня и сразу понял. «У тебя есть какой-то план?» «Есть», — не стала отпираться я. «И кое-что уже сделано для его осуществления». Все взгляды обратились ко мне. Пришлось рассказывать.